Лекция 25. Главное явление третьего периода русской истории, положение русской земли в половине XV века, границы Московского княжества, перемена в дальнейшем ходе собирания Руси Москвой, территориальные приобретения Ивана III и его преемника, политическое объединение Великороссии, основной факт третьего периода, Ближайшие следствия этого факта – перемена во внешнем положении московского княжества и во внешней политике его великих князей, мысль о народном русском государстве и ее выражение во внешней политике Ивана III. Обратимся к изучению третьего периода нашей истории. Он начинается с половины XV века, точнее говоря, со вступления Ивана III на Великокняжеский стол в 1462 году и продолжается до начала XVII века, 1613 год, когда на Московском престоле является новая династия. Я назвал этот период временем Московской Руси или Великорусского государства. Главное явление. Северная Русь, дотоле разбитая на самостоятельные местные миры, объединяется под одной государственной властью, носителем которой является московский государь, но он правит при содействии нового класса, вокруг него образовавшегося – боярства. Основой народного хозяйства в этом государстве остается по-прежнему земледельческий труд вольного крестьянина, работающего на государственной или частной земле, но государственная земля все более переходит в руки нового, военного класса, создаваемого государством, и вместе с тем все более стесняется свобода крестьянского труда, заменяясь хозяйственной зависимостью крестьянина от служилого землевладельца. Таковы главные явления, которые в этом периоде – нам предстоит изучить. Прежде всего, попытаемся выяснить основной, так сказать, центральный факт, от которого шли или к которому сводились все эти явления. Что дает нам право положить грань нового периода на половине XV века? С этого времени происходят важные перемены в русской земле. И все эти перемены идут от московского государства и от московского государя, который правил этим государством. Вот главные действующие силы, которые в продолжение полутора ста лет этого периода ставят русскую землю в новое положение. Но когда Иван III наследовал на московском столе своему отцу, В русской земле еще не было ни московского государства в тех границах, которые оно имело в конце XVI века, ни московского государя с тем политическим значением, с каким он является сто лет спустя. Оба этих фактора еще не были готовы в 1462 году. Оба являются результатами медленного и трудного процесса, совершающегося в этот самый период. Чтобы лучше понять появление этих факторов, надо бы представить себе политическое положение русской земли около половины XV века. Русская земля в половине XV века. Весь почти север нашей равнины с северо-западным ее углом к Финскому заливу составлял область вольного Новгорода Великого, который... На юго-западе со стороны Ливонии примыкала маленькая область другого вольного города – Пскова. Вся западная Русь, то есть Белоруссия вместе с частью Великороссии, областью Смоленской и Русь-Малая, с соседними краями нынешних великорусских губерний – Курской, Орловской, даже с частями Тульской и Калужской – входили в состав Литовско-Польского государства. За Тулой и Рязанской землей начиналось обширное степное пространство, тянувшееся до берегов Черного, Азовского и Каспийского морей, на котором оседлому населению Руси не удавалось основаться прочно и где господствовали татары, гнездившиеся в Крыму и на Нижней Волге. На востоке, за Средней и Верхней Волгой, господствовали татары Казанского царства, отделившиеся от Золотой Орды в первой половине XV века. Затем ветчане, малослушавшиеся московского князя, хотя вятка числилась в его владениях, и разные инородцы Пермской земли. Собственно, центральное пространство равнины представляло кучу больших и малых княжеств, среди которых находилось и княжество Московское. Московское княжество. Обозначим в общих чертах его границы. Северная часть нынешней московской губернии, именно Клинский уезд, принадлежала еще Тверскому княжеству. Далее на север и северо-восток, за Волгой, Московские владения соприкасались и перемежались с владениями новгородскими, ростовскими, ярославскими, простираясь до слияния Сухоны и Юга. С юго-западной стороны граница с Литвой шла по Угре в Калужской губернии. Калуга находилась на юго-западной окраине Московского княжества, а она всего в 170 верстах от Москвы. Средним течением Аки между Калугой и Коломной Московское княжество граничило с Великим княжеством Рязанским, а нижнее течение Аки от Устья Цны и течение Волги от Нижнего до Устья Суры и Ветлуги отделяло его от Мордвы и Черемисы, находившихся под властью казанских татар. Этот стесненный юго-западный угол территории и был головной частью княжества, передовым его оплотом, указывавшим, в какие стороны были обращены его боевые силы, здесь находилось их средоточие. Город Москва в половине 15 века лежал вблизи трех окраин княжества. На севере, в верстах 80, Начиналось княжество Тверское, самое враждебное Москве из русских княжеств. На юге, верстах вста, по берегу Средней Оки, шла сторожевая линия против самого беспокойного врага – татар. На западе, верстах вста, с чем-нибудь за Можайском, в Смоленской области стояла Литва, самой опасной из врагов Москвы. С северной, западной и южной сторон – Неприятельским полкам достаточно было немногих переходов, чтобы дойти до Москвы. Собираясь изучать историю Москвы с половины XV века, запомним хорошенько это неудобство ее внешнего положения в то время. Итак, русская земля распадалась на множество мелких и крупных политических миров, независимых друг от друга, и среди этих миров московское княжество было далеко не самым крупным. Литовское княжество по большинству населению с Литовское княжество по большинству населения, состоявшее из Руси и область Новгорода Великого, были гораздо обширнее его. Раздробленная внутри русская земля распадалась на две половины по своему внешнему политическому положению. Юго-западная половина была под властью Соединенных Польши и Литвы, Северо-восточная платила дань хану Золотой Орды, значит, положение русской земли в половине XV века можно определить двумя чертами – политическое порабощение извне и политическое раздробление внутри. На всем пространстве нашей равнины, где только обитала Русь, кроме Вятки, не было деревни, которая не находилась бы под чуждым иноземным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 В удельное время территориальные приобретения московских князей носили характер или захватов, или частных хозяйственных сделок с соседними князьями. Местные общества еще не принимали заметного деятельного участия в этом территориальном объединении Руси, хотя по временам и проявлялось их нравственное тяготение к Москве. С половины XV века становится заметно прямое вмешательство самих местных обществ в дело. Можно заметить, что не везде одни и те же классы местных обществ обнаруживают открытое влечение к Москве. В Новгороде Московская партия состояла преимущественно из простонародья с несколькими боярами, стоявшими во главе его. Эта страна ищет управы на своевольную новгородскую знать у московского великого князя. В княжеской Руси, напротив, высшие служилые классы общества тяготеют к Москве, соблазняясь выгодами службы у богатого и сильного князя. Так в Твери, еще задолго до последнего удара, нанесенного ей Москвой, местные бояре и рядовые служилые люди начали переходить на московскую службу когда Иван III только еще собирался в поход на Тверь за ее союз с Литвой. Многие тверские бояре и дети боярские стали покидать своего князя и толпами переходить в Москву. Даже два тверских удельных князя перешли тогда на московскую службу. Когда Иван III подступил к Твери в 1485 году, новая толпа тверских князей и бояр переехала в московский лагерь и било челом Ивану на службу. Тверской летописец называет этих перелетов крамольниками и считает их главными виновниками падения Тверского княжества. По замечанию другого летописца, Иван взял Тверь изменой Боярскую. То же самое явление повторилось и в другом великом княжестве – Рязанском. Это княжество присоединено было к Москве при Ивановом преемнике в 1517 году. Но задолго до этого московский государь имел там опору в главном рязанском боярине Коробьяне, который и подготовил низложение своего князя. Далее союз князей, образовавшийся под рукой московского государя из ближних и дальних его родичей еще в удельные века, теперь – расширился и скрепился новыми интересами, усилившими авторитет московского государя. Прежде в этом союзе, завязавшемся по воле хана, заметно было действие преимущественно материальной силы или случайных временных отношений. Союзные князья большею частью Становились под руку московского государя, уступая его материальному давлению и его влиянию в Орде или движимые патриотическими побуждениями, по которым некоторые из них соединились с Дмитрием Донским против Твери и Мамая. Теперь этот союз расширился под действием новой связи, входящей в его состав, интереса религиозного. Действие этого интереса обнаруживается среди православных князей подвластных Литве. Мы покинули Юго-Западную Русь в минуту ее разгрома татарами в 1240 году. С половины 13-го столетия в соседстве с этой Русью начинает подниматься княжество Литовское. В XIII и XIV веках литовские князья постепенно подчиняют себе разъединенные и опустошенные княжества Западной Руси. Эта Русь со своими князьями не оказывала особенно упорного сопротивления Литве, которая освобождала ее от татарской неволи. С тех пор начинается могущественное культурное и политическое влияние Западной Руси на Литву. Уже к концу XIV века Литва и по составу населения и по складу жизни представляла из себя больше русское, чем литовское княжество. Но в 1386 году литовский великий князь Ягелло Яков, воспитанный в православии своей матерью, рожденной княжной Тверской Юлианией, женился на наследнице польского королевства Едвиги и принял католичество. Этот династический союз Литвы и Польши завязал роковой для Соединенного государства религиозно-политический узел. С тех пор началась при содействии польско-литовского правительства католическая пропаганда в Западной Руси. Пропаганда эта особенно усилилась во второй половине 15 века, когда Литвой правил сын Ягелла Казимир IV. Православное русское общество оказывало стойкое противодействие католическим миссионерам. В Западной Руси начиналось сильное брожение, замятня великая, между католиками и православными. «Все наше православное христианство хотят окрестить», – писали оттуда – «За это наша Русь вельмися с Литвою не любят». Увлекаемые этим религиозным движением и православные князья Западной Руси, еще не утратившие прежней самостоятельности в своих владениях под легкой властью великого князя Литовского, начали один за другим приставать к Москве как к своему религиозному центру. Те из них, которые могли присоединиться к Москве со своими владениями по их близости к московским границам, принимали условия зависимости, выработавшиеся в Москве для добровольно поддавшихся удельных князей. Они делались постоянными и подчиненными союзниками московского государя, обязывались служить ему, но сохраняли при себе дворы, дружины и дружины и не только оставались или становились вотчинниками своих владений, но и пользовались в них административными правами, держали свое особое управление. В такое положение становились передававшиеся Москве владельцы мелких княжеств по Верхней Оке, потомки святого Михаила Черниговского, князья Белевские, Новосильские, Воротынские, Адоевские и другие. К примеру их последовали потомки Всеволода III, князья Черниговский и Новгород-Северский, сын Ивана Андреевича Можайского и внук Шемяки. Отцы их, когда их дело в борьбе с Василием Темным было проиграно, бежали в Литву и там получили обширные владения по Десне, Семе, Сожу и Днепру с городами Черниговым и Новгородом-Северским. Отец одного и дед другого были злейшими недругами Василия Темного, своего двоюродного брата, а сын и внук, стоя за православие, забыли наследственную вражду и стали подчиненными союзниками Васильева сына. Так Московский союз князей, расширяясь, превращался в военную гегемонию Москвы над союзными князьями. Приобретение Ивана Третьего и Василия Третьего. Таковы новые явления, которые замечаются в территориальном собирании Руси-Москвой с половины XV века. Сами местные общества начинают открыто обращаться к Москве, увлекая за собой и свои правительства или увлекаемые ими». Благодаря этому тяготению московское собирание Руси получило иной характер и ускоренный ход. Теперь оно перестало быть делом захвата или частного соглашения, а сделалось национально-религиозным движением. Достаточно короткого перечня территориальных приобретений, сделанных Москвой при Иване III и его сыне Василии, чтобы видеть как ускорилось это политическое объединение Руси. С половины XV века и вольные города со своими областями и княжества быстро входят в состав московской территории. В 1463 году все князья ярославские, великие, судельными, били Ивану Третьему челом о принятии их на московскую службу и отказались от своей самостоятельности. В 1470-х годах покорен был Новгород Великий с его обширной областью в Северной Руси. В 1472 году приведена была под руку московского государя Пермская земля, в части которой по реке Вычегде, начало русской колонизации положено было еще в XIV веке, во времена святого Стефана Пермского. В 1474 году князья ростовские продали Москве оставшуюся за ними половину ростовского княжества. Другая половина еще раньше была приобретена Москвой. Эта сделка сопровождалась вступлением князей ростовских в состав московского боярства. В 1485 году без боя присягнула Ивану Третьему осажденная им Тверь. В 1489 году окончательно покорена Вятка. В 1490-х годах князья Вяземские и целый ряд мелких князей Черниговской линии – Адоевские, Новосильские, Воротынские, Мезецкие, а также сейчас упомянутые сыновья московских беглецов – Черниговский и Северский все со своими владениями, захватывавшими восточную полосу Смоленской и большую часть Черниговской и Северской земель, признавали над собой, как уже сказано было, верховную власть московского государя. В княжения Иванова-приемника присоединены были к Москве в 1510 году Псков с его областью. В 1514 году Смоленское княжество, захваченное Литвой в начале 15 века, в 1517 году княжество Рязанское наконец в 1517-1523 годах княжество Черниговское и Северское включены были в число непосредственных владений Москвы, когда Северский Шемячич выгнал своего Черниговского соседа и товарища по изгнанию из его владений, а потом и сам попал в московскую тюрьму. Мы не будем перечислять территориальных приобретений, сделанных Москвой в царствовании Ивана IV за пределами тогдашней Великороссии, Посредней и Нижней Волги и в степях по Дону и его притокам. Довольно того, что было приобретено отцом и дедом царя, чтобы видеть, насколько расширилась территория московского княжества. Не считая шатких, неукрепленных зауральских владений в югре и земле Вагуличей, Москва владела от Печоры и гор Северного Урала до устьев Невы и Наровы, и от Васильсурска на Волге до Любича на Днепре. При вошествии Ивана Третьего на Великокняжеский стол московская московской территории едва ли заключала в себе более 15 тысяч квадратных миль. Приобретение Ивана Третьего и его сына увеличили эту территорию по меньшей мере тысяч на 40 квадратных миль. Основной факт. Такова перемена, происшедшая в положении московского княжества. Территориальное расширение само по себе – Успех чисто внешний, географический, но оно оказало могущественные действия на политическое положение московского княжества и его князя. Важно было не количество новых пространств. В Москве почувствовали, что завершается большое, давнее дело, глубоко касающееся внутреннего строя земской жизни. Это чувство выразили тогдашние органы московской публицистики летопись и Юродевой. Летопись называет великого князя Василия Третьего последним собирателем Руси. Только что упомянутый Шемячич Северский был последний московский родом князь не из семьи Темного, находившийся на положении Удельного. Когда его посадили в тюрьму, на московских улицах появился блаженный с метлой в руках. На вопрос, зачем у него метла, он отвечал, Государство не совсем еще чисто, пора вынести последний ссор. Если вы представите себе новые границы московского княжества, созданные перечисленными территориальными приобретениями, вы увидите, что это княжество вобрало в себя целую народность. Мы знаем, как в удельные века путем колонизации в центральной северной Руси сложилось новое племя, в составе русского населения образовалась новая народность Великоруссия. Но до половины XV века эта народность оставалась лишь фактом этнографическим, без политического значения. Она была разбита на несколько самостоятельных и разнообразно устроенных политических частей, единство национальное не выражалось в единстве государственном. Теперь вся эта народность соединяется под одной государственной властью, и вся покрывается одной политической формой. Это сообщает новый характер московскому княжеству. До сих пор оно было одним из нескольких великих княжеств Северной Руси. Теперь оно остается здесь единственным и потому становится национальным, его границы совпадают с пределами великорусской народности». Прежние народные сочувствия, тянувшие Великую Русь к Москве, теперь превратились в политические связи. Вот тот основной факт, от которого пошли остальные явления, наполняющие нашу историю XV и XVI веков. Можно так выразить этот факт. Завершение территориального собирания Северо-Восточной Руси Москвой превратило московское княжество – В национальное великорусское государство и таким образом сообщило великому князю Московскому значение национального великорусского государя. Если вы припомните главные явления нашей истории XV и XVI веков, вы увидите, что внешнее и внутреннее положение Московского государства в это время слагается из последствий этого основного факта. Перемена во внешнем положении и в политике Москвы. Вследствие этого, во-первых, изменилось внешнее положение московского княжества. До сих пор оно почти со всех сторон было прикрыто от внешних врагов другими русскими же княжествами или землями вольных городских общин, с севера княжеством Тверским, с северо-востока и востока Ярославским, Ростовским и до конца 15 века Нижегородским, а с юга Рязанским и мелкими княжествами по Верхней Оке, с запада-Смоленским до захвата его Витовтом в 1404 году, с северо-запада землями Новгорода и Пскова. С половины 15 века все эти внешние прикрытия исчезают, и московское княжество становится глаз на глаз с иноземными государствами, не принадлежавшими к семье русских княжеств. В связи с этой переменой во внешнем положении княжества изменилась и внешняя политика московских князей. Теперь, действуя на более широкой сцене, они усвояют себе новые задачи, какие не стояли перед московскими князьями удельных веков. До сих пор внешние отношения московских князей ограничивались тесным кругом своей же братья, других русских князей, великих и удельных, да татарами. С Ивана III московская политика выходит на более широкую дорогу. Московское государство заводит сложные дипломатические сношения с иноземными западноевропейскими государствами, Польшей и Литвой, Швецией, с орденами Тевтонским и Ливонским, с императором Германским и другими. Идея национального государства. Вместе с расширением дипломатической сцены изменяется и программа внешней политики. Эта перемена тесно связана с одной идеей, пробуждающейся в московском обществе около этого времени – идеей национального государства. Эта идея требует тем большего внимания с нашей стороны, чем реже приходится нам отмечать прямое участие идей в образовании фактов нашей древней истории. Сознание или, скорее, чувство народного единства русской земли – не новый факт xv 16 веков. Это дело Киевской Руси XI-XII веков. И заканчивая изучение политического строя русской земли в те века, я указывал на это чувство, даже пытался отметить некоторые его особенности. Я говорил, что в то время оно выражалось не столько в сознании характера и исторического назначения народа, сколько в мысли о русской земле как общем отечестве. Лекция 12-я. Трудно сказать, какое действие оказали на нее тревоги удельных веков, но она, несомненно, тлела в народе, питаемое церковными и другими связями. Разрыв русской народности на две половины, юго-западную и северо-восточную, удельное дробление последней, иноземное иго, эти неблагоприятные условия едва ли могли содействовать прояснению мысли о народном единстве». Однако были способны пробудить или поддержать смутную потребность в нем, и мы уже знаем, какую крупную роль сыграла она в ходе успехов московского княжества. Я веду речь не об этой потребности, а об идее национального государства, о стремлении к политическому единству на народной основе. Эта идея возникает и усиленно разрабатывается прежде всего в московской правительственной среде по мере того, как Великороссия объединялась под московской властью. Любопытно следить, в каком виде и с какой степенью понимания дела проявлялась эта идея, которая не могла не оказать влияния на ход жизни московского княжества. Видно, во-первых, что она... Вырабатывается под давлением изменявшихся внешних сношений московского великого князя, потому первой провозвестницей ее является московская дипломатия Иванова времени, и уже отсюда из государева дворца и кремлевской канцелярии она проникает в московское общество. Прежде столкновения московских великих князей с их русскими соседями затрагивали только местные интересы и чувства москвича, тверича, рязанца, разъединявшие их друг с другом. Боролась Москва с Тверью, Рязанью. Теперь борются Русь с Польшей, со Швецией, с немцами. Прежние войны Москвы усобятся русских князей. Теперь это борьба народов. Внешние отношения Москвы к иноплеменным соседям получают одинаковое общее значение для всего великорусского народа. Они не разъединяли, а сближали его местные части в сознании общих интересов и опасностей и поселяли мысль, что Москва — общий сторожевой пост, откуда следят за этими интересами и опасностями, одинаково близкими и для москвича, и для Тверичи, для всякого русского. Внешние дела Москвы усиленно вызывали мысль о народности, о народном государстве. Эта мысль должна была положить свой отпечаток и на общественное сознание московских князей. Они вели свои дела во имя своего фамильного интереса. Но равнодушие или молчаливое сочувствие, с каким местные общества относились к московской уборке их удельных князей, открытое содействие высшего духовенства, усилия Москвы в борьбе с поработителями народа, все это придавало эгоистической работе московских собирателей земли характер народного дела, патриотического подвига, а совпадение их земельных стяжений – С пределами Великороссии волей-неволей заставляла их слить свой династический интерес с народным благом, выступить борцами за веру и народность. Вобрав в состав своей удельной вотчины всю Великороссию и принужденный действовать во имя народного интереса, Московский государь стал заявлять требования, что все части русской земли должны войти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 Вот эта идея все настойчиво начинает пробиваться в московских дипломатических бумагах со времени Ивана Третьего. Приведу из них несколько, может быть, не самых выразительных черт. Иван Третий два раза воевал со своим литовским соседом, великим князем Александром, сыном Казимира IV. Обе войны вызваны были одинаковым поводом – переходом мелких князей Черниговской земли на московскую службу. Первая война началась тотчас по смерти Казимира в 1492 году и прервалась в 1494 году. Женитьба Александра на дочери Ивановой не помешала Второй войне 1500-1503, когда переход служилых князей из Литвы возобновился в усиленной степени. Посредником между враждующими сторонами явился приехавший в Москву посол от папы и венгерского короля Владислава, старшего брата Александрова. В то же время, 1501 год, Александр Литовский был избран по смерти другого брата Яна Альбрехта и на польский престол. Посол жаловался в Москве на то, что московский государь захватывает вотчины у Литвы, на которые он не имеет никакого права. Московское правительство возражало на эту жалобу. Короли венгерские и литовские объявляют, что хотят стоять против нас за свою вотчину. Но они что называют своей вотчиной? Не те ли города и волости, с которыми русские князья пришли к ним служители, которые наши люди у Литвы побрали? Папе, надеемся, хорошо известно, что короли Владислав и Александр – вотчичи польского королевства до литовской земли от своих предков, а русская земля – от наших предков и старины наша вотчина. Папа положил бы себе то на разум, гораздо ли короли поступают, что не за свою вотчину воевать с нами хотят. По этой дипломатической диалектике вся русская земля, а не одна только великорусская и ее половина, объявлена была вотчиной московского государя. Это же заявление повторено было Москвой и по заключении перемирия с Александром в 1503 году, когда литовский великий князь стал жаловаться на московского за то, что тот не возвращает ему захваченных у Литвы земель, говоря, что ему, Александру, жаль своей вотчины. А мне, возражал Иван, разве не жаль своей вотчины русской земли, которая за Литвой, Киева, Смоленска и других городов? Во время мирных переговоров в 1503 году московские бояре от имени Ивана Третьего упрямо твердили польско-литовским послам «Оно и не то одно наше отчина, кое города и волости ныне за нами» и вся русская земля из старины, от наших прародителей, наша отчина». В то же время Иван III объявлял в Крыму, что у Москвы с Литвою прочного мира быть не может, пока московский князь не воротит своей отчины всей русской земли, что за Литвой, что борьба будет перемежаться только перемириями для восстановления сил, чтобы перевести дух». Эта мысль о государственном единстве русской земли из исторического воспоминания теперь превращается в политическое притязание, которое Москва и спешила заявить во все стороны, как свое неотъемлемое право. Войны с Польшей. Таковы были два ближайших следствия, вышедшие из указанного основного факта. Благодаря новым территориальным приобретениям московских князей первое изменилось внешнее положение Московского княжества, второе усложнились задачи внешней московской политики, которые теперь, когда Великая Русь образовала единое политическое целое, поставила на очередь вопрос о политическом объединении всей русской земли. Из этого вопроса вышла вековая борьба двух соседних славянских государств Руси и Польши. Простой перечень войн Москвы с Польшей и Литвой при Иване Третьем и его двух ближайших преемниках показывает, сколько тяжелого исторического предвидения было в его крымском заявлении. Две войны при нем самом, две при его сыне Василии, одна война в правление Васильевой вдовы Елены, при Иване Четвертом война с Ливонией, сопровождавшиеся продолжительной войной, точнее говоря, двумя войнами с Польшей, поглотившими около 20 лет его царствования. Из 90 лет 1492-1582 не менее 40 ушло на борьбу с Литвой-Польшей.